Глава 25. Время тянулось медленно. Я знал, что в Москве идут разбирательства. Последовательно опрашивают всех, кто присутствовал во дворце во время покушения на наследника. Кого-то определяли как соучастника преступления, кого-то как свидетеля. Глава тайной канцелярии, которому мы звонили почти каждый день, отвечал, что следствие идет, и скоро дело передадут в суд. Но никаких подробностей из него невозможно было вытянуть. О том, что происходит, мы узнали от Когана, который с радостью делился с нами информацией, ужиная в нашем доме. — Дмитрий Григорьевич, я сегодня выяснил, что параллельно с покушением на наследника ведется дело в отношении вас, но уже как потерпевшего, — сказал Авраам Давидович, размешивая сахар в чае. Только что он съел кусок сочного стейка с картофельным пюре. — Мой отец утверждает, что Распутин, Боткин и Мичурин... Пойдут по обоим делам как виновные. Правда, Мичурину, к нашему счастью, грозит меньше всего. Зато остальные получат по полной. Жаль, что Юсупова убили. Я бы хотел посмотреть, как этот подонок горбатится на каком-нибудь руднике в кандалах, — процедил сквозь зубы дед. Вот мне интересно, что станет с лекарскими родами виновных патриархов? Их так же, как и нас, лишат всего? И оставить просибать в нищете, или только к нам были так суровы. Этого знать не могу, как суд решит, развел руками Коган. Вы не знаете, нашли артефактора Грачева? Спросил я и протянул яблоко шустрику, который сидел у меня на плече. Про это ничего не знаю, но вряд ли смогут. Он у меня всех оказался, избежал до того, как следствие началось. «Подайте, пожалуйста, вон то блюдо с печеньем. Спасибо». Авраам Давидович, есть ли у следствия вопросы к вашему отцу?» — уточнил Дмитрий. «Отец моего тела с каждым днем чувствовал себя все лучше и уже мог без посторонней помощи дойти пешком до лавки. А его магический источник так и не восстановился и вряд ли сможет сделать это самостоятельно. А мы с Коганом не могли ему в этом помочь». Хотя, по правде сказать, сам Дмитрий ни разу не пожаловался на то, что не может пользоваться манной. «Опять же, к нашему великому счастью мой отец в тот день был в отъезде и не присутствовал в покоях наследника. Он открывал новую лечебницу в Новосибирске. Мы с ним каждый день благодарим наших богов за то, что они отвели его от этой ситуации». Коган возвел руки к потолку и что-то быстро прошептал. «Молитву, наверное». «А в деле с Димой, ваш господин Мичурин, вам ничего не поручал?» — настороженно уточнил дед. «Мы даже не были в курсе того, что наш сузрен пал так низко, что поучаствовал в сговоре против Дмитрия Григорьевича!» — воскликнул он. «Если бы мой достопочтимый отец знал, под кем мы ходим, то оборвал бы все контракты и вышел из-под его влияния. В принципе, что он сейчас и делает. Тогда можно вас поздравить». Вы становитесь самостоятельным лекарским родом, улыбнулся я. Так и да! Давно надо было это сделать. Ну, как-то боязно было. Однако мое предложение о сотрудничестве в силе. Я до сих пор с нетерпением жду вашего ответа. Он внимательно посмотрел на меня. Когда все устаканится, мы снова вернемся к этому разговору, заверил я. Мне не хотелось самостоятельно заниматься заказами Коганов. Лучше перепоручить это вассалом как мы и делаем сейчас. Но если с нас снимут все ограничения и позволят самим заниматься аптекарским делом, я наберу лучших аптекарей, которые и будут от имени нашего рода изготавливать все, что нужно. Возможно, даже зелье. Но об этом я подумаю позже. Сейчас главное, чтобы нас восстановили в правах на изготовление лекарственных средств. Сняли ограничения на МАНУ, вернули имущество и, главное, лаборатории. После ужина я проводил Когана до ворот и двинулся в свою лабораторию. Хотел навести порядок среди моноросов и составить список того, что необходимо вынести из Оноблости. Когда проходил возле бараков, увидел Мишу и Леню, тех самых бродяг. Они сидели на крыльце и о чем-то еле слышно разговаривали. Между ними лежала зеленая шапочка Эдика. «О, господин, мы как раз хотели с вами встретиться и предупредить». — оживился Ленин, когда заметил меня. — О чем предупредить? — спросил я и опустился рядом с ними. — Уезжаем мы. Хотим перебраться на юг. Там тепло, фрукты везде растут, море плещется, — пояснил Миша. — Это мы из-за Эдика здесь оставались. У него в этом городе мать когда-то жила. А теперь, когда его нет... Короче, мы хотели предупредить, что больше не сможем присматривать здесь за всем. — Жаль, что уезжаете. «Пока вы жили здесь, мне было как-то спокойнее», — признался я. Вытащил кошелек и отдал им все, что там лежало. Около двух тысяч. «Это вам на дорогу и на жилье. Если я вам понадоблюсь, вы знаете, где мне искать». «Спасибо, господин», — поклонился Миша. И, честно поделив деньги поровну, убрал свою долю в зеленую шапочку и спрятал за пазуху. Попрощавшись с бродягами, я продолжил путь, но не успел дойти до лаборатории, как позвонила Лена. «Саша!» «Скоро начнутся вступительные экзамены. Как думаешь, успеют с вас снять ограничения?» — спросила она, едва услышала мой голос. «Надеюсь на это. Я так хочу, чтобы ты приехал в Москву. Очень скучаю. Я тоже. Не волнуйся. Даже если пропущу эти экзамены, то сделаю все, чтобы меня приняли позже». «Ну, не знаю, получится ли», — с сомнением протянула она. «В Академии все так строго. Кстати, в какую ты собираешься поступать? А какая самая лучшая?» «Все хороши, но престижнее всего учиться в Московской магической академии». «Вот туда и поступлю», — решительно сказал я. Лена рассмеялась. «Не бы твою смелость и уверенность. Я вот до сих пор ни разу не решилась даже нарушить установленную форму одежды и нацепить на волосы розовую ленту вместо белой». «А что будет?» «Ничего. Просто есть правила и стандарты, которые не нужно нарушать». «Знаешь что?» Заговорчески, прошептал я. Первый день обучения, на цепи на волосы пышный розовый бант. Зачем? Чтобы все поняли, какая ты смелая и дерзкая девчонка. Лена снова рассмеялась. Ладно, я подумаю. Пока. Я зашел в лабораторию. На следующий день Диме позвонил глава тайной канцелярии и предупредил, что завтра начинается судебное заседание, и он должен приехать в Москву, чтобы дать показания. — Все поедем, — сказал дед за завтраком. — Позвоню Жене Ермолину. Пусть комнаты готовит. Сам уже не раз зазывал в гости. Порадуем его. — А я тоже с вами поеду в Москву, — оживилась Настя. — Конечно. Я же сказал, все поедем. А там будь что будет. Если этих гадов оправдают, то я на этот случай с собой револьвер в здание суда принесу. Уж если их не осудят, то я сам вынесу вердикт мерзавцам». Пока он это говорил, у него глаза горели. Старик, похоже, жаждет мести, что совсем неудивительно. «Никто тебя с револьвером не пропустит», — усмехнулся Дима. «Это мы еще посмотрим. Спрячь так, что никто не найдет», — заверил он. «Даже представлять не хочу, куда ты собираешься его прятать» усмехнулся Дима. Настя весело захихикала. После завтрака дед пошел в лавку, где ему все это время помогала Кира. Ее работой он тоже был доволен, и каждый день за ужином расхваливал умную и расторопную девушку. Именно поэтому на время суда он хотел оставить лавку на Валеру, который только вчера вернулся из поездки, и Киру. Решил, что вдвоем они справятся. Лида же принялась собирать вещи, а я поехал на вокзал за билетами. Удалось выкупить шестиместное купе. После обеда мы выехали из Торжка в Москву. Никто не знал, сколько продлятся судебные заседания, но это было и неважно. Главное, чтобы Диму оправдали, а виновных в его заключениях сурово наказали. Калатовы пять лет ждали возмездия. Дед договорился с бывшим советником императора, что будем жить у него. Поэтому по прибытии мы на двух машинах поехали в его особняк. Когда после моего зелья Евгению Ермолину вернулось зрение, и он увидел, в какой упадок пришел его дом, занялся его ремонтом. Как он позже признался, пришлось продать кое-какие награды, но зато теперь его особняк выглядел намного лучше, чем прежде. Даже мебель сменил. Евгений очень обрадовался нашему визиту. Ему элементарно не с кем было поговорить, кроме вечно недовольной служанки. Узнав, что нам придется пожить у него несколько дней, он только обрадовался. Всю ночь они с дедом и Димой провели за разговорами. Я аж заснул прямо на диване. Мне снилось, будто я снова Валериан, и лечу на своем орле. Только на этот раз я никого не преследовал, лишь чувствовал чей-то пристальный взгляд, от которого мурашки бегали по спине. Что бы это мог быть? На следующее утро мы с дедом и Димой поехали к зданию суда. Огромное светло-серое величественное здание с гигантским гербом империи на крыше. Как только мы вышли из машины, нас со всех сторон обступили репортеры со своими камерами и микрофонами, которые совали в лицо. В основном их, конечно, интересовал Дмитрий. «Расскажите, как вы выживали в аномальной области? Чем вы питались столько лет и почему вас самого не съели? А правда, что вы видели того, кто хотел убить наследника, и именно поэтому вас заперли в аномалии? Вы будете требовать смертную казнь для тех, кто покушался на вашу жизнь? Как вам удалось выжить, если фон анобласти губителен для магов? «Что вы будете делать в первую очередь, если с вас снимут ограничения?» Нам пришлось поработать локтями, чтобы пробиться сквозь толпу, вводя опешившего Диму. Он явно не привык к такому пристальному вниманию со стороны прессы. Едва я наступил на нижнюю ступень крыльца, почувствовал, как по мне будто пробежал электрический разряд. Даже волосы зашевелились. «Что это было?» — поежившись, спросил я. «Здание суда защищено чарами». Никто не может воздействовать на тех, кто находится внутри. Менталисты работают только с разрешения судьи и используют специальный артефакт. Остальные же не могут пользоваться магией, — пояснил дед, подмигнул мне и еле слышно добавил. «А, револьвер-то у меня с собой. Скоро отберут», — сказал Дима и указал на бравых вояк, что стояли у входа в здание и проверяли сумки и карманы. «Пусть сначала найдут» улыбнулся старик Филатов. Мы поднялись на широкое каменное крыльцо и подошли к охране. Имперцы проверили сначала меня, затем Диму, а потом и деда. Тот спокойно стоял и совершенно невозмутимым видом ждал, когда его отпустят. И? Его отпустили. Револьвер не нашли. Но я заметил, что с самого выхода из дома Ермолина старик как-то странно ходит. Прихрамывает. Опять, что ли, суставы разболелись. Нас встретил один из служивых тайной канцелярии и объяснил, куда идти. Мы двинулись по широкому коридору, два раза повернули и оказались у зала правосудия. Вдоль стен стояли ряды стульев, на которых уже сидели люди. Скорее всего, это были лекари. Дима даже поздоровался с некоторыми из них. Правда, те отвечали сухо и старались быстрее прекратить разговор. Я заметил, что многие ошарашены видом Димы. Еще бы. Он хоть и был в дорогом костюме. Но одежда на нем висела, как на вешалке. Перед тем, как его заманили в Анобласть, он был здоровым, сильным мужчиной. Сейчас же... Вскоре из зала вышла молодая женщина в строгом темно-сером костюме. Она представилась секретарем суда и проверила по списку всех, кто явился. Затем подошла к Дмитрию и сказала, что его выслушают первым. — А нам-то можно зайти послушать? — спросил дед. — Заседание закрытое. «Поэтому посторонних быть не должно», — строго сказала она. «Да какой же я посторонний?» — возмутился дед. «Я, между прочим, его отец. Все равно вам нельзя заходить в зал правосудия», — осадила она и повернулась к Диме. «А вас я вызову. Предупреждаю сразу, будут работать менталисты, поэтому даже не пытайтесь обмануть судей». И не думал, — заверил он, а дед снова вставил. «Судей? А сколько их там будет? Пятеро?» — Дело о государственной измене рассматривается сразу пятью судьями высшей квалификации. Секретарь что-то отметила в своих документах и снова зашла в зал. А мы заняли стулья и принялись ждать. — Дед, а чего это ты хромать начал? Ногу подвернул? — спросил я. — Нет, не подвернул. — усмехнулся он. Оглянулся, чтобы убедиться, что никто не подсматривает. Снял ботинок и показал мне. — Да, пронес-таки. — улыбнулся я. Старик Филатов вырезал изнутри всю толстую подошву ботинок и внутрь положил револьвер. — Так на него же патронов нет, — вспомнил я. — Уже есть. Сосед помог. У него разрешение имеется. Во второй ботинок спрятал. — От тебя же не дождешься, — воршливо добавил он. Через десять минут из зала вышла уже знакомая нам женщина. — Дмитрий Григорьевич, вас вызывают. Дима заметно занервничал, да так, что даже не с первой попытки смог подняться со стула. — Удачи, отец! — сказал я. — Пора вывести сволочей на чистую воду. Я нарочито громко это сказал, чтобы все присутствующие услышали. Лекари, ожидающие вызова, заерзали на стольях. Некоторые принялись шептаться, бросая на нас настороженные взгляды. — Спасибо, Саша! — Дима кивнул, похлопал меня по плечу и глубоко вздохнул. — Ну, ладно, я пошел. «Сынок, ты там все расскажи!» — сказал дед, провожая его под руку до двери. «И как они хотели наследника убить! И как на тебя покушались! Пусть судьи император знают, кого пригрели на груди! Лекари те еще твари и предатели! Я уверен, если бы не имперцы, прохаживающие неподалеку, началась бы драка. И начал бы ее старик Филатов». Дима зашел в зал правосудия, и дверь за ним плотно закрылась. Мы с дедом остались ждать. Минуты шли. Я не знал, что происходит внутри. И сильно пожалел, что не приготовил зелье невидимка. Пробрался бы в зал, и никто бы этого даже не заметил. Но сейчас нам остается только ждать и гадать. Вскоре секретарь снова вышла, не позвала следующего свидетеля. Затем еще одного, а Дима так и не вышел. — Чего же они там его держат? — стревоженно проговорил дед. — Я думал, что он расскажет все, как было. Его отпустят. «Может, здесь такие правила?» — пожал я плечами, и вдруг увидел, как по коридору шли двое мужчин — отец и сын Сорокины. Они сделали вид, будто не заметили нас. «И чего им здесь надо?» — пробурчал дед. Я пожал плечами. Мне тоже стало интересно. Неужели они имели какое-то отношение к покушению на наследника? Или, может, они замешаны в деле с похищением Димы? Вскоре из зала правосудия выглянула секретарь и позвала сначала старшего Сорокина и через пять минут младшего. «Как долго тянется время? Ведь менталисты уже все разнюхали. Чего ж так тянуть-то?» Не в силах усидеть на месте, дед поднялся на ноги и начал прохаживаться по коридору, заметно прихрамывая. Дверь в очередной раз открылась, и секретарь позвала. «Александр Дмитриевич Филатов, проходите». Мы с дедом переглянулись. «Вы не ошиблись?» уточнил я на всякий случай. — Я к этим делам не имею никакого отношения. — Никакой ошибки нет. Судьи вызывают вас на допрос. Она шире открыла дверь, приглашая меня внутрь. — Ой, не нравится мне это. Очень не нравится. Еле слышно проговорил дед. — Я с тобой зайду. — Вам нельзя. Не нарушайте порядок, иначе вас выведут из здания суда. Секретарь была непреклонна. Я зашел в зал. Это действительно был зал с большой буквы. Высоченные потолки, тяжелые люстры. Ручные окна с мозаикой, статуя сурового мужчины с мечом в руке и с мантией за спиной. На голове из вояния сверкает позолоченная корона. Передо мной был проход по обе стороны, от которого стояли скамейки. Справа в первом ряду сидел Дмитрий. Слева все остальные свидетели, которых вызывали. Чуть дальше находилась клетка, у которой прути осветились золотистым огнем. Внутри клетки сидело трое мужчин. Двоих я узнал, Распутин и Боткин а третий, по всей видимости, Мичурин. На их руках были антимагические кандалы, а по опущенным плечам и понурому виду стало ясно. Они поняли, что не выкрутятся из этой ситуации. Впереди за столом, стоящим на небольшом помосте и накрытом бархатной красной тканью, сидело пятеро суровых мужчин в красных головных уборах и мантиях. Судьи. Именно так я их и представлял. В зале присутствовали также около двух десятков человек, Кто-то стоял у клетки с подозреваемыми, кто-то рылся в ворохе бумаг. Один пристально смотрел на меня. «Александр Дмитриевич, пройдите на трибуну», подсказала секретарь. «Я не знал, как себя вести на подобном мероприятии». Поэтому приветственно кивнул судьям и встал на трибуну, которая находилась напротив их стола. Затем оглянулся на Диму и встретился с его встревоженным взглядом. «Явно что-то случилось. Но что? Тут один из имперцев, мужчина лет 50 с коротко стриженными темными волосами и в костюме с гербом на груди, не спеша двинулся ко мне и, остановившись неподалеку, спросил, «Вас зовут Филатов Александр Дмитриевич, верно?» «Да», — кивнул я, — «предупреждаю сразу, в зале работают менталисты, поэтому обмануть или ввести в заблуждение не удастся», — сухо проговорил он, пристально уставившись на меня. «И не думал этого делать?» Спокойным голосом ответил я, — хотя почему-то стало тревожно. Что им нужно от меня? Раньше ни у кого из имперских служащих не возникало ко мне никаких вопросов. Что изменилось? А если бы я не приехал с Димой, меня бы насильно привезли сюда. В ходе судебного заседания всплыли некоторые факты, подтвержденные менталистами. Именно поэтому вы здесь. Он сложил руки на груди. На ваш рот были наложены некоторые запреты и ограничения, которые вы должны были беспрекословно выполнять. Вы в курсе о них? Гаргонова безумия. Вот почему здесь оказались сорокины. Нажаловались на меня, сволочи. Наверняка сделали это для того, чтобы опорочить наш род перед судьями. И самим выйти из положения. Ну, ничего. Я постараюсь выкрутиться. Глубоко вздохнув, я кивнул. Да. А вы знаете, какое наказание предусмотрено за нарушение этих запретов и ограничений? Я порылся в памяти прежнего владельца тела и кивнул. Знаю. Хорошо. Мужчина явно был доволен тем, как я отвечаю на вопросы. А я ощутил, как моего разума коснулась ментальная магия. Ну что ж, тогда приступим к допросу. Скажите, Александр Дмитриевич, вы использовали моноросы для создания средств? Хух, началось. Ну что ж, придется отвечать.